Глава вторая. Ректор выжидающе смотрел на меня, ожидая, когда я продолжу. Все довольно просто. Сделал паузу, чтобы он понервничал. Ну, не сдержался ректор. Потерпите, скоро расскажу. Снова пауза. Так вот, вы получили в свои руки несколько десятков мантикор, так? Да, давай к делу, потребовал он. «Среди них немало мастеров, я прав?» «Пять штук», — кивнул Юрий. «К сожалению, магистр уже обратился обратно в человека». Я огорченно вздохнул. Ну, у вас есть еще два-три дня до тех пор, пока мастера не начнут обратную трансформацию». «И все-таки это ваших рук дело», — раздраженно сказал ректор. «И что дальше? На кой мне эти мантикоры, которые скоро станут людьми?» Мантикоры, которых вы купили, настоящие, с важным видом пояснил я. Это полноценные магические звери. И пока не произойдет обратная трансформация, они таковыми и останутся. «Ты предлагаешь пустить их на ингредиенты?» — Скривился ректор. «Это даже не окупит вложенные средства. Я уж не говорю про потерянную репутацию». «Нет, что вы!» — я покачал головой. «Зачем так примитивно тратить столь ценный ресурс?» Я вытащил из барсетки сложенный листок и развернул его. Специально подготовил кое-что для этого разговора. «Вот, гляньте», — положил лист на стол. Ректор недоверчиво взял его и пробежался глазами по тексту. Его брови взметнулись вверх. «Что это?» — пробормотал он. «Можете считать подарком рода Есуповых. Мы правда накосячили и извиняемся. Используйте метод, который я вам передал, чтобы усилить своих метаморфов. Он полностью рабочий, это настоящие тайные знания нашего предка». Юрий поднял взгляд от листка, задумчиво посмотрел на меня и спросил. «Ты уверен, что метод рабочий?» «Да», — ответил я. «Абсолютно уверен. Наш род уже проверял его». "Хорошо". Ректор важно кивнул «Можешь идти». Я повернулся и улыбнулся Ире. Вместе мы направились на выход. В том листе, который я дал ректору, написан способ слияния метаморфа с мантикорой. По сути, каждый метаморф развивается, забирая часть кого-то из монстров. Например, тот же безопасник использует обезьян для своего развития. Я же передал способ, как крайне эффективно использовать мантикор. Для этого метода придется прибегнуть к помощи химиролога-магистра, конечно. Но, думаю, у ректора есть на примете несколько таких. И если он делает все правильно, то каждая мантикора с рангом мастера позволит ректору поднять одного метаморфа из-под мастерия в мастера. Шансы на это довольно велики. После того, как Юсупова покинули кабинет, Юрий Альбертович тут же позвонил своему секретарю и приказал созвать срочное собрание. Мысленно он радовался, что поддался слабости и решил сперва отчитать студентов, а уже потом разбираться с проблемами. Ректор поправил одежду, чтобы она выглядела идеально, и уверенно вышел из кабинета. Когда он вошел в зал заседаний, почти все уже собрались – преподаватели шумели, обвиняя друг друга в недавних неудачах. Аркадий Леонович с коллегами сидели, опустив головы, пришибленные и опозоренные. При появлении ректора стало тише. Юрий спокойно прошел через зал и сел за стол. Он поправил микрофон и сказал. «Надеюсь, вы усвоили этот урок», Юрий говорил спокойно и уверенно. «Даже если информация поступает от высшего мага, Вам необходимо ее перепроверить. Нельзя забывать, что каждый высший маг это чудак. Настолько близкий контакт с магией не может остаться без последствий. Ректор обвел взглядом зал, преподаватели выглядели удивленными. Юрий Альбертович, почему вы так спокойны? Спросила глава кафедры стихийной магии. Потому что все изначально было под моим контролем, сухо сказал ректор. «Вы думали, что я и правда оставлю настолько необычную инициативу без своего внимания?» «Конечно же, нет!» Я сразу же проверил информацию и понял, что она ложная. «Нельзя по жопе мантикоры проверить ее качество. Это даже звучит бредово!» Сказав последние слова, Юрий разозлился. Ему захотелось поувольнять половину преподавателей, ведь и правда бред полный. «Но тогда зачем вы позволили этому свершиться?» Присутствующие начали переглядываться между собой. «Все ради той партии мантикор, которую мы приобрели», Юрий улыбнулся. «Я изначально был нацелен именно на нее». Раздались удивленные вдохи и выдохи. «Теперь же пришло время перейти к нашей настоящей цели», продолжил Юрий. «Мы используем приобретенных мантикор для качественного изменения наших сотрудников, принадлежащих к школе изменения плоти. О деталях вам сообщат позже. Сейчас же я приказываю всем держать рот на замке, ведь скоро наша академия приобретет несколько новых мастеров, а немалая часть подмастерьев значительно продвинется к следующему рангу». Наступила пауза. А затем кто-то начал хлопать, И вскоре весь зал гремел от аплодисментов. Юрий слабо улыбался, с наслаждением принимая восхищение присутствующих. Да, все получилось как нельзя лучше. Конечно, кто-то из них проболтается, и вскоре в сети появятся новости. Даже больше, появится видео этого совещания, якобы кем-то слитое. Юрий позаботится, чтобы все так и произошло. Я попрощался с Ирой и вернулся в замок спать. Проснувшись, я отправился в академию. К слову, тут снова царило оживление. Но на этот раз я слышал разговоры о том, какой ректор умный и как он сумел провернуть все таким образом, чтобы получить партию из нескольких десятков мантикор и резко усилить персонал академии. Слушая такие разговоры, я мысленно усмехался. Хитрец воспользовался шансом, который я ему предоставил, и повысил себе репутацию. Правда, только себе, а не все академии. Хорошо говорили только о нем. А вот преподаватели, особенно призывателей и приручителей, ругали и называли тупицами. Немало разговоров было и об Ире, но плохого я о ней не услышал. Я посетил две лекции и вернулся в замок увидел во дворе группу смуглых незнакомцев, которые осматривали обломки. «Похоже, это те самые чебуреки», — с ними о чем-то беседовал безопасник. Я вышел к новым работникам, и безопасник представил меня. «Это наш глава рода Руслан Юсупов». «Какой молодой!» — с сильным акцентом удивился турок. «Да, это определенно турок». «Большая честь увидеться с вами, юный мастер». Мужчина с улыбкой протянул руку и представился. «Я Илдада Калинур. Красивое имя, сдерживая смех, я пожал ему руку. Это мой коллега Кабюрат Разбюраджи». Он начал называть весьма необычные имена своих товарищей. «А вон тот красавец наказан в углу». Те, кто их слышали, отвлекались и кивали мне. Другие члены группы тоже имели тупейшие имена. Но мне еще запомнились «Зефир без сахар», И шахмат ход конел. Эти парни по-любому в шутку изменили имена, а теперь пытаются вернуть все обратно. Если я прав, то их история становится гораздо достовернее. А в департаментах им специальные имена не меняют, чтобы поржать. «Что скажешь насчет фронта работы?» — спросил я после знакомства, указывая на груду обломков. «Это будет непросто», — елда почесал затылок. Камень вашего замка крайне сложно поддается магии, но постепенно мы сможем восстановить башню. Не буду предлагать никакие дополнительные услуги усиления, потому что они не требуются», — Елда усмехнулся. «Сколько времени это займет?» «Уберемся тут за день-два», — задумчиво сказал Елда. «А вот башню восстановим не скоро, нужна как минимум неделя». Елда снова почесал голову. Хорошо. «Цену вы уже обсудили?» Я посмотрел на безопасника. «Да, она вполне приемлемая. За работу ребята хотят 700 тысяч рублей». Я мысленно присвистнул. Неплохие деньги. «Будь у вас замок из обычного камня, мы бы справились меньше, чем за час и взяли бы не больше нескольких тысяч». Елда тут же начал оправдываться. «Но ваша ситуация иная, поймите». «Понимаю», я кивнул. «Работайте». «Елда прав. Работа с таким материалом, как магический уральский камень, и правда очень непростая. Нам повезло, что первая же бригада оказалась достаточно компетентной, чтобы справиться». Я пошел в замок и увидел Марину. Она казалась сердитой, шла и что-то раздраженно бурчала. «Что случилось?» — окликнул ее. «А, это вы, господин Картошка!» — она подошла ко мне и вздохнула. «Может, хоть вы мне поможете?» Толик обзывается. Он говорит, что все люди с веснушками — потомки марсиан. Говорит, что это написано в какой-то древней родовой книге. И не говорит, в какой именно книге, а их там так много. Я посмотрела и даже не представляю, как найти ее. Скажите, это правда?» Марина подняла на меня взгляд и пощупала свой нос, обильно покрытый веснушками. «Я и правда потомок марсиан?» Девочка внимательно смотрела на меня, ожидая ответа. «Я не читал об этом», — задумчиво сказал я. «Но даже если и правда все люди с веснушками происходят от марсиан, разве это не круто?» «Почему?» — Марина нахмурилась. «Ну как же, получается, ты особенная, разве нет? Все мы обычные земляне, а твои предки жили где-то там, я указал в небо, в далеком космосе. Это же круто!» И раз они смогли добраться до Земли, значит, они были очень сильными. Согласись, обычный человек не сможет попасть с Марса на Землю. Наверное, твои предки были великими высшими магами или даже еще круче. Я восхищенно покачал головой. Может быть, поэтому у тебя открылся талант магини? Вдруг в будущем ты сможешь достичь таких же высот и улететь в космос? Увидишь свою родину, погуляешь там. Вдруг родичи найдешь, представляешь? Таких же веснущих, как ты. Все недовольство исчезло с лица Марины. Она с восхищением слушала меня. Но это же как-то звучит даже дебильно, пробормотала она. Разве там кто-то может жить? Откуда мы это можем знать? Я пожал плечами. Есть много легенд о жителях Луны, жителях Марса и даже жителях Солнца. Кто знает? Вдруг они все правдивы? Шагая в замок, я не мог сдержать усмешку. Надо же, потомок марсианина. А у Толи есть свое чувство юмора. Конечно, оно пока не такое классное, как у меня, но рано или поздно, если он и дальше будет тренироваться. Кстати, а с чего бы это он вообще дразнит Марину? Может, понравилась девочка? Я спустился на подземный этаж и открыл комнату, где в клетке лежал лазурный лев по моему приказу за ним следил Валентин. Сейчас парень тоже был в комнате, сидел на стуле и смотрел, как лев очень медленно и лениво лакает воду. «Господин...» Валентин встал, увидев меня. Парень явно идет на поправку, еще немного и перестанет походить на скелет. «Как он?» Я подошел поближе. «Тело льва все еще проклято, но было видно, что он справляется». Зверь очень агрессивен, Валентин с жалостью посмотрел на льва. Он чувствует сильную боль. «Лазурные львы — это свободолюбивые существа», — решил объяснить я. «И насколько мне известно, они живут парами. Судя по тому, что не так давно я сам покупал большие объемы крови лазурного льва, партнер этого самца погиб. Он со временем и сам бы умер. Биркины специально выкупили его» чтобы в случае какой-то опасности натравить на нас. Может, хотели так разобраться с гномиками или с плотиной, не знаю. Я посмотрел льву в глаза, в которых плескалась ярость. Но сейчас все иначе. Он был атакован и начал сопротивляться. В нем проснулся инстинкт хищника, воля к жизни вернулась. И если он в итоге победит, то имеется большой шанс, что лев продолжит жить дальше он же будет нас ненавидеть», — осторожно заметил Валентин. «Да нет, почему?» — я продолжал смотреть в глаза зверя. «Лев прекрасно нас понимает, он же рангомагистра. Хоть у него и нет полноценного разума, но его инстинкты настолько точны, что он прекрасно чувствует намерения людей. Я не собираюсь ему вредить, поэтому пусть себе живет». Полноценно подчинить лазурного льва рангомагистра Я не смогу. Мой предел сейчас это ранг мастера, даже с искусственным источником. Можно, конечно, заморочиться и найти специальные ингредиенты, которые помогут усилить ритуал подчинения. Но зачем? Пусть этот лев живет в лесу рядом с замком, а мы будем его подкармливать ценными ингредиентами. Думаю, в случае опасности он сам явится нам на помощь. Убедившись, что с львом пока все хорошо, Я поднялся в свою комнату и там некоторое время занимался медитацией. Принял еще один кровавый боб, а затем пошел тренироваться. Недавнее нападение высшего мага в очередной раз показало мне, что я слишком слаб. У меня пока есть какой-то резерв возможностей, оставленный из прошлой жизни. Но он стремительно кончается. И скоро наступит момент, когда мне будет нечем отреагировать на подобные угрозы. Еще и участок прозрачной кожи вновь начал расти. Нужно поскорее найти свежую кровь старшего магистра и провести шестой уровень ритуала Шиммерса. С ним я буду гораздо сильнее. После тренировки уже наступил вечер. До самой ночи я провел в интернете, изучая информацию о мире. А потом лег спать». Лес недалеко от Перми. Стой, урод! рявкнул преследователь. Меня вынудили. Оставьте меня в покое. Егор продолжал бежать. Он несся словно бешеный бык, прорываясь через деревья. Тело Егора было покрыто шерстью. Его ноги и руки бугрились мышцами. Метаморф максимально использовал все свои возможности, чтобы выиграть время. Но он не знал, что Сурина отправились за ним не одни. Когда он вырвался из лесной чащи, перед ним показались еще трое людей. «Калинины — Калинины! — закричал Егор. — Почему? Почему вы вместе? В следующее мгновение его рука отлетела в сторону, рассеченная длинным металлическим мечом. Второй маг выставил ладони и выпустил волну воздуха, которая отбросила Сурина назад в чащу. Земля под Егором превратилась в болото и начала его засасывать. «Нет — Нет! — орал он. «Нет, не нужно, прошу, не убивайте меня, нет!» «Поверь, мы не станем тебя убивать так легко», — к Сурину подошел его троюродный брат. «Сперва ты нам все расскажешь. Расскажешь, кому ты служил почему нас предал. Проснувшись, я умылся и пошел готовить ритуальную комнату. Настало время, когда к нам прибудет Волобуев. Граф появился в десять утра. Он был не один. Волобуев толкал инвалидную коляску, в которой сидел мужчина. Он был весь в бинтах и покрыт магическим барьером, который светился желтоватым цветом. Я посмотрел мужчине в глаза и увидел в них сильный дух. Несмотря на свое проклятие, от которого у него гнило все тело, он не сдался. Это явно был старший магистр, и если его не подведет удача, то после исцеления он станет еще сильнее. Вполне вероятно, рано или поздно он сможет прорваться до высшего мага. Меня позабавило поведение Волобуева. Этот старик, который во время первой встречи обращался с нами так, словно мы были какими-то мошками, сейчас стоял и широко улыбался. При этом он соединил пальцы перед собой и чуть склонился, в такой позе он еще больше напоминал паука. «А вот и ритуалист», — сказал он, когда я подошел к нему. Волобуев и его клиент ждали меня в вестибюле. «Да, это я», — кивнул он, — «приветствую вас. Не знаю вашего имени, но рад с вами познакомиться». Последние слова были обращены к мужику в бинтах. «Это господин Аврелий Максимус», — представил незнакомца Волобуев. «Он глава рода Максимус. Почитайте о нем как-нибудь, молодой человек. Уверен, найдете много интересного». «Конечно», — я кивнул. «Больного будете сопровождать вы?» «А это проблема», — Виктор приподнял брови. «Нет, но лучше, если проклятого будет сопровождать кто-то весьма близкий к нему». «Это буду я», — уверенно заявил старик. «Мы старые друзья». Мне показалось, или мужик в бинтах чуть не закатил глаза. «Ладно, следуйте за мной». Мы спустились на первый подземный этаж и прошли по коридору. «Должен сразу вас предупредить». Я остановился у двери своей ритуальной комнаты и посмотрел на Волобуева. Мой предок обладал весьма эксцентричным характером и оставил много странных условий, без выполнения которых невозможно запустить ритуальные массивы. «Вы готовы выслушать меня и выполнить все эти условия? Они, правда, могут оказаться необычными». «Да», — спокойно сказал Волобуев. «Мирское предупреждал меня». Но он упомянул, что это весьма безболезненно и безобидно. Да, естественно, никакой боли вы не испытаете, кивнул я. Ха -ха, конечно, боли он не испытает. Стыд, позор, смущение, но никакой боли. Это идет против моих моральных принципов. Хотя, если подумать.